Глава 12. Офис заказчика ведьму не удивил, но порадовал. Обычный кабинет с приемной и маленькой кухонькой. Рядом еще один зал, пока абсолютно пустой. Новое здание офисного центра, с которым Даша уже работала, отдельный вход, капитальные стены. Складывалось впечатление, что господин вдовин выбирал помещение с учетом возможностей ведьмы. Интересно. Отложив мысли в сторону, Дарья сняла размеры, предупредила заказчика о том, что ей придется нарушить целостность стен и, наконец, вернулась в офис, чтобы отчитаться в анесе скинуть размеры техотделу, а потом сбежать по лестнице к машине. В уютном тепле своей ступы ведьма, наконец, включила телефон, и техника взорвалась шквалом сигналов о звонках и сообщениях. Сначала девушка просмотрела звонки. Мама, бабушка, тигр, снова мама и бабушка, и снова мама. А это... Кир. «Мам!» «Дашка, ты почему телефон выключила?» Голос Ираиды звучал так, что молодая ведьма сразу перешла на виноватый тон. «Мам, прости, ездила к заказчику за город, там связи нет. Что случилось?» «Кое-что случилось. Приезжай». «Еду». Отбив звонок, Даша не стала срываться с места, хотя пальцы зудели вывернуть руль и мчаться обратно в центр. «Нет». Подчиняясь своей интуиции, девушка набрала дежурный номер маленького мобильника, который оставляла домовому. Нафаня отозвался сразу. Отчитался, что тигру все выпоил и выкормил, посетовал на истощение запасов и положил трубку. Дома все хорошо. Почему же так тревожно на душе? «Алло, бабуля, у тебя все хорошо?» «Дашка, у меня-то хорошо, а вот тигр твой...» «Ба!» – возмутилась ведьма. «Мы с ним просто работаем». «Конечно, конечно, просто работаете. Так вот, твой кошак облезлый мне всю общину на уши поставил. Посреди бела дня валился в ковен и потребовал обследования всех магических существ города для выявления причин аномалий Слова-то какие подобрал, похабник?» «Почему похабник?» – переспросила шокированная ведьма. «Так его умники лупоглазые начали девкам под подалы своими гудящими палками лезть. «Один даже парня облапал». «Ба!» Даша не знала, смеяться ей или плакать. Но замаскировали измерители магии под полицейские досмотровые сканеры. Ведьмы постарше предпочитают юбки и платья, вот и подцепили пару раз неаккуратно. «В общем, ты этому паразиту скажи, чтобы ко мне больше не являлся. Сама надкушу!» Пригрозила старушка, и тут молодая ведьма поняла. «Что? Бабушка? Так это ты?» В голове у Дарьи немедля промелькнул сценарий. Патрульный, а тем более палач, не мог появиться в незнакомом городе без должного прикрытия. Но старейшая, она еще и сильнейшая и опытнейшая. Распустить пару-тройку ниточек заговора в амулете, чтобы нечисть могла подобраться ближе и откусить... «Зачем?» – потрясенно выдохнула Даша в трубку. «Ишь, быстрая какая стала!» Старчески проворчала прабабушка, а потом абсолютно спокойным и разборчивым голосом пояснила. «Должна же я знать, кому помощь оказываю». «И как? Узнала?» Ведьме хотелось побиться головой о руль. «Узнала. Езжай к матери. Думаю, у нее для тебя новости». Совсем сухо сказала бабушка и отключилась. «Так...» «Та «А ну, включай мозги, ведьма». Куснули патрульного не просто так, не для подкормки домашних питомцев. А для чего? Что можно узнать из ауры оборотня? Какому виду принадлежит? Так это и так было ясно. Какой силой владеет? Ну, для прабабули тоже не секрет. А что еще? Несколько параметров душевного и физического здоровья, настроения. Нет, не то. Что можно узнать по ауре? Девушка застыла за рулем, глядя на капельки воды, стекающие по лобовому стеклу. Родство. В ауре есть особый слой который очень похож у членов одной семьи. Правда, выглядит он, как кардиограмма. Неровные зубцы, тонкие иголочки энерголиний. Но это ведь как с узором. Опытная рукодельница сразу узнает руку мастера, а опытная ведьма – принадлежность к роду. Что же пыталась выяснить бабуля? Вздохнув, Даша пробежала взглядом остальные сообщения. Спам, приветы от знакомых, опа Зоя Павловна прислала смс. Не ищи врага в семье, ищи друга в подворотне. Хм, многозначительно и непонятно. Ладно. А что хотел друид? Кир, привет! Ведьма напряглась, не зная, чего ожидать от мага. Дарья, ясной луны! По голосу чувствовалось, что технарь улыбается. До нас тут один высокомерный полосатик добрался с пристежкой из высоколобых. Ох и умеешь ты, рыжая, котов выбирать. Кир! Подозрительно ласково протянула ведьма. «А вот скажи мне, милый друг, почему все считают этого кошака облезлого моим?» Рявкнула она в трубку. Друид хохотнул. «А ты его еще не видела? Ну повидай!» И отключился. «Вот паразит!» Буркнула себе под нос ведьма и, отложив телефон, нажала сцепление. «К маме значит к маме». Ираида грозовая нервничала. Неделя началась тихо подозрительно тихо. Илья, прежде живший, как обычный человеческий подросток, от привычек не отступал. Ночью спал, утром позавтракал обычной человеческой едой, глотнул кровью из пакетика, ловко его запаковал, чтобы сохранить остаток, и помыл за собой посуду. Зяба от возмущения дар речи потерял. Ираида лишь хмыкнула и молча погрозила домовому пальцем. Нечего мужика портить. Потом она Чем занять парня, пока не начались занятия в школе? Выпускать его на улицу пока нельзя. Да и из квартиры нежелательно. Однако Илья сам нашел для себя занятие. Постучал к ней в комнату, вошел чуть смущаясь и спросил. Тетя Ира, там гитара на стене висит, можно взять? А, да, бери, усмехнулась Грозовая, чувствуя странную нежность к этому потерянному парнишке. Тетя Ира, надо же, ее никто так не называл. «Гитару мы Дарье покупали. Она очень хотела играть, но быстро поняла, что грубеют пальцы, а для ведьмы-защитницы очень важна чувствительность. Пришлось выбирать. Бери, играй. Думаю, она не станет возражать». Молодой вампир бледно улыбнулся, и вскоре из комнаты дочери донеслись неровные переборы. «Что ж, отлично. Раз ребенок занят делом, можно проверить, как там дела с бумагами». Ведьма успела дойти из спальни до кабинета и вдруг всей кожей ощутила, как загудели охранки, ее охранки, поставленные 25 лет назад. Медленно опустившись на пол, Ираида сглотнула и шепотом попросила «Зяба, воды и тазик». Все необходимое было ей предоставлено немедля. Проглотив два или три глотка свежей ключевой воды, ведьма судорожно склонилась над посудиной, выплескивая завтрак. Скрутила ее так, что заломила кожу от затылка до пяток, скрипнули стиснутые зубы, задрожали пальцы, закатились глаза. Отпустила минут через десять, когда домовой начал с причитаниями носиться вокруг, подсовывая то мятные капли, то нашатырь, то валерьянку. «Хозяйка! Хозяйка!» – завывал он, носясь вокруг. В дверях переминался Илья, тревожно поглядывая на налившиеся алым цветом руны охранки. «Я в порядке», – прохрепела ведьма и пояснила. «Сработали старые охранки. Очень старые и очень жесткие». Вампир, непонимающий, хлопнул ресницами, а вот домовой хозяйку понял и схватился за голову, раскачиваясь и подвывая. «Тихо!» Ираида пришла в себя и быстро навела порядок в доме. «Илья, со мной все хорошо. Мне нужен крепкий сладкий чай. Поставь, пожалуйста, чайник». Вампир с облегчением испарился, и через доли секунды на кухне зашумела вода. «Зяба, замри! Мне нужно восстанавливающее зелье и... мое лучшее платье!» Домовой вытаращил глаза и побежал в лабораторию, смешно си лапками. Отдышавшись, ведьма встала, вынула из кармана телефон, нажала кнопку и прошипела не хуже своего фамильяра. «Какого черта ты сюда явился, Олег?» В ответ раздался до боли знакомый голос. «Я здесь потому, что нужен нашей дочери». У Ираиды пропал голос. Она так надеялась, что он не знает. Да что там не знает, не догадывается. Она ведь сработала быстро, очень быстро. Стоило ей только ощутить теплую волну зарождения жизни и... Она подставилась на задании «Чуть-чуть, чтобы не повредить ребенку». Под предлогом ранения уехала в отпуск, демонстративно закрутила роман с заезжим магом, а потом бросила патруль и уехала на родину. Скрывала живот, сколько могла долго, да и потом не хвасталась дочерью, работала, выгрызая клиентуру и репутацию, воспитывала дочь, каждый день заглядывая в знакомые зеленые глаза малышки, страшась вот этого момента. А он все равно настал. Грозовая оборвала звонок, и тут же пискнул сигнал электронной почты. Кровососы отдали опеку над высшим ведьме. Просто так, без условий и клятв. Выплатили виру за угрозы Дарьи. Школа сообщила, что ждет ученика уже завтра, а Центр переливания крови прислал сообщение о том, что мальчику Илье выделяется 2 литра донорской крови еженедельно для восстановления после травм. Ведьма сжала руки и замерла, переживая момент. Потолок не рухнул, земля не покачнулась, и даже любимый до ненависти магистр не появился на пороге. Выдохнув, Ираида подошла к дверце потайного бара, вынула бутылку коньяка, отхлебнула, закашлялась и села за компьютер. Что же такое произошло ночью, что вынудило ее бывшего напарника и вицевых тихий городок?